Рука касается цифрового планшета, принимающего телевизионные новости. Они уже собрались для штурма. «Что будем делать, Давид?» – спрашивает Эмма-109. «Как обычно, будем импровизировать». «А я думала, что это происходит так. Первое – получаешь информацию, второе – думаешь, третье – действуешь. Ведь это девиз твоего прадедушки». Иногда надо поступать не по установленным принципам, а наоборот. «Первое – действуешь». Второе, о последствиях подумаешь позже. Третье, потом получишь информацию о том, какими средствами все уладить. Микроженщина не знает, шутит он или нет. Ее всегда смущало чувство юмора у великих. Она думает, что проблема Давида в том, что с тех пор, как он скрывается, у него появился этот ироничный и разочарованный тон, а смерть подруги только усилила его цинизм. Микрочеловечки вокруг них больше не поют. Они очень устали, и спят. Несколько пар уединились, чтобы заняться любовью. Страх смерти усиливает желание продлить жизнь. Но когда женщин 90%, а мужчин 10%, то получается некоторое несоответствие, и на редких мужчин, находящихся здесь, не просто большой спрос, они на расхват. Матери прячут детей за ложную стену из камней и песка. Воительницы укладывают арбалеты в колчаны. Многие едят, чтобы набраться сил и взбодриться перед штурмом, который, как они понимают, неминуем. В углу дремлют 75 огромных пленных, 60 жандармов, трое великих из пигмей, прот и 12 журналистов. Вы должны сдаться, Давид. Молодой человек узнает голос той, которая произнесла эту фразу. Аврора не спит. И он подходит к ней. Она сидит со связанными сзади руками. Ноги у нее тоже связаны. Рядом с ней спят Наталья и Мартен. И что произойдет, если мы сдадимся? Вы могли бы оговорить условия. Конечно, придется нас освободить и сдаться в плен. Тебе и Эмчам. Во время осады Варшавского гетто последние из восставших евреев, падающие от голода после месяцев сопротивления и осады, сдались, и их всех уничтожили. Давид проверяет узы пленных. «Значит, ты выбрал свой лагерь», — констатирует Аврора. «Я не люблю делать вещи наполовину. Для меня это не выбор». Это ответственность, которую я несу. Ты бредишь, Давид. Это не новое человечество. Посмотри на них. Папа Римский прав. Это наши лабораторные опыты. Как морские свинки, которых используют для опытов. Или лягушки, которых режут на уроках в школе. Тебе все это говорили, но ты не хочешь слышать правду. Ты защищаешь проигранное дело. Это живые существа, наделенные разумом и сознанием, и они достойны уважения. Несколько микрочеловечков подходят, прислушиваясь к их диалогу. Молодая женщина бесстрашно нападает на своего бывшего коллегу. «Пентеселея убита. Твои новые люди задушили ее, хороводом обвив шею». Это ли достойное уважение поведения существ, достойных уважения и считающихся равными нам? У Эмчей не было выбора. А твои жандармы убили Нусксию, когда сражение уже было закончено, и это уже ничего не меняло. Она встряхивает с падающими ей на плечи волосами. «Я не узнаю тебя, Давид. Ты придаешь свой вид, чтобы участвовать в новом». Бывшие коллеги смотрят друг на друга с вызовом. «Изменение — это закон Вселенной. Все меняется, развивается, и я изменился, а ты нет», — говорит он. «Ты все равно не прав, Давид, потому что ты проиграешь. Закон эволюции требует отбрасывать побежденных». «Это дарвиновская теория. Я же верю». «В ламаркизм, с его изменением индивидов, а не с преобладанием сильнейшего. В отличие от тебя, Аврора, я совершил свою личную метаморфозу». «Ты сошел с ума, Давид. Галилея тоже считали сумасшедшим. Теперь ты считаешь себя Галилеем. Я считаю себя тем, у кого есть идея и кто готов сражаться за то, чтобы воплотить ее в жизнь. Бедный Давид». Твое дело безнадежно. Безнадежные сражения могут быть самыми прекрасными. Появляется микроженщина, взбирается на плечо Давида и что-то шепчет ему на ухо. Он включает свой смартфон и смотрит на картинку новостей с надписью «Прямой репортаж из Пвидеком». «Ну вот, подкрепление уже здесь». «Они у восточного входа. Им понадобится примерно час, чтобы дойти сюда», — прикидывает он. «Предупредите остальных. Надо бежать на запад». «А заложники?» — спрашивает Эмма 109 «Оставим их здесь. Мы не можем их взять с собой. Они слишком тяжелые и громоздкие». «Они закупорят проходы. Мчи поспешно собирают багаж». И тянутся к туннелям, рудника, ведущим на запад. Вы бежите, удивляется Аврора, и в этом ваша храбрость, иронизирует она. Мы действуем по обстоятельствам, поправляет Давид. Пять тысяч микрочеловечков, соблюдая полный порядок, устремляются в боковой проход. М-109 возглавляет колонну. Давид идет сзади и наблюдает на экране своего смартфона за действиями их преследователей, которые снимают журналисты новостей.